Дядя Кузя, дядя Кузя, волнистый попугайчик, может быть это твой? Соскучился, удрал из клетки и за нами полетел. Где? Ой, Чегостик, нет, конечно, это не мой попугайчик. Кеша желтенький, а эти птички зеленые. Волнистые попугайчики для Австралии, такие же обычные птицы, как для нас воробьи. Они летают большими шумными стайками Дядя Кузя, мне эти зеленые попугайчики очень нравятся Вот так же, как тебе Они кому-то понравились лет 150 назад И их привезли из Австралии в Европу В Европе волнистых попугайчиков полюбили И стали разводить И не просто разводить А выводить птичек с новыми расцветками И теперь есть и голубые, и желтые, и белые, и даже пестренькие Волнистые попугайчики легко переносят неволю, особенно когда хозяева содержат их в чистоте и сытости, общаются с ними и разрешают полетать по комнате.